Энергия. Выращивание пищевых зерновых культур требует колоссальных затрат энергии. Прежде чем собрать урожай, необходимо подготовить, засеять и удобрить почву, опрыскивать и поливать посевы. Каждая из этих процедур потребляет огромное количество энергии. Пагубные последствия добычи, очистки и переработки нефти в топливо для сельхозтехники ощущает уже вся планета. Производство пестицидов, гербицидов, фунгицидов, стимуляторов роста растительных гормонов и удобрений само по себе является энергоемким процессом, а для применения их на полях требуется еще больше энергии. После сбора урожая следует произвести обмолот зерна, чтобы отделить зерна от плевел, но и тогда мы еще не получаем съедобный продукт. Для того, чтобы сделать зерновые усвояемыми, их следует основательно приготовить, обработать термически, а эта процедура требует еще больше энергии. После трапезы из крахмалов организм должен выполнить много сложных процедур, чтобы использовать то, что осталось в ней после термической обработки пищи, то есть преимущественно одни лишь калории. До приготовления пищи мы считаем эти калории сложными углеводами, неусвояемой формой сахаров, которую делает пригодной для питания тепловая обработка. Во время приготовления пищи, карамелизации, как сказали бы об этом химики, некоторые крахмалы расщепляются на более простые сахара. Однако переваривание крахмала является энергоемким процессом и может занимать от 36 до 72 часов. Этой безглагательной потребностью в большом объеме энергии в сочетании с задержкой ее возврата можно объяснить причину, по которой столь многие люди после крахмалистой пищи чувствуют усталость и сонливость. Вся доступная энергия тратится на пищеварение. Каждую клетку вашего организма питают одни лишь простые сахара. Питаться нездоровой пищей – все равно, что кататься на санках. Катиться на них можно только под гору. Крахмалистые продукты рекламируются как низкокалорийные. Если мы вычтем количество калорий, необходимых для процессов пищеварения, то чистый прирост энергии действительно будет незначительным. Именно жир, добавленный к крахмалистым продуктам, дает нам львиную долю калорий, что идёт разрез с подлинными желаниями большинства людей. Переваривание фруктов — относительно простой процесс. Фрукт, который мы называем созревающим, в этот отрезок времени превращает крахмалистые, сложные углеводы в сладкие на вкус простые углеводы. По сути, фрукт предварительно переваривает себя за нас. Переваривание фруктов требует значительно меньшего количества энергии, чем переваривание крахмалов, благодаря чему высвобождается энергия для других видов жизнедеятельности, например, для работы внутренних органов и скелетной мускулатуры. Фрукты, на усвоение которых требуется несколько минут в желудке и 18 часов в кишечнике, дают больше энергии на потребляемую калорию, чем крахмалы, для которых может потребоваться до 12 часов в желудке и 3 дней в ЖКТ. Люди — сладкоежки по природе. Законы природы можно только лишний раз подтвердить, нарушить их невозможно.